«При этом оно было таким же остроумным, как и все остальные», – сказал Кэмпион. «Мы были очень удивлены сначала, потому что цианистый калий имеет очень ярко выраженный запах. Трудно предположить, что кто-нибудь, будучи в здравом рассудке, может по ошибке положить его себе в рот. Цианистый калий – один из наиболее сильных ядов. Насколько мне известно, люди умирают даже от его паров. Но в случае с Джорджем все объясняется очень просто». В туалетном столике Эндрю была стойка для хранения трубок. Я сам ее видел, когда миссис Джойс осматривал комнату. На этой стойке было пять очень старых, потемневших трубок и одна очень хорошая новая трубка. Искушение для всякого мужчины. «Не знаю, замечали вы или нет, – заметил он, – что когда мужчина берет в руки трубку, он обычно сильно втягивает воздух из мундштука, чтобы убедиться, что в колени трубки ничего не застряло». Это своего рода бессознательное действие. «Да, я замечала», – сказала тетя Фарадей. «Очень неприятная привычка. Я не люблю табак ни в каком виде. я особенно не люблю, когда курят трубку». «Так вот», – извиняющимся тоном продолжил Кэмпион, «трубка – это практически единственная вещь, которую мужчина сует в рот, не задумываясь». У новой трубки Эндрю был отвинчивающийся вулканитовый мундштук. Деревянное колено трубки было практически полностью забито тонко измельченным порошком цианистого калия. И инспектор думает, что отверстие в мундштуке было закрыто кусочком шерсти или какого-то другого мягкого материала, который можно было легко удалить, взяв трубку в руки. Но этого препятствия было достаточно, чтобы запах яда не ощущался. Несколько табачных крошек в чашечке трубки служили для той же цели. Удалив кусочек из мундштука и вытряхнув пепел, мужчина, взявший трубку в руки, естественно, должен был сунуть мундштук в рот и пососать его. И Джордж попался в ловушку. Я не знаю, для кого предназначалась эта трубка, но мне кажется, это была просто еще одна изобретательная выдумка Эндрю, и он не смог устоять перед желанием ее опробовать. Он, похоже, никого не любил хотя, конечно, к его чести он ничего не замышлял против вас или Джойс, насколько нам известно. «Разве могло быть что-нибудь хуже того хаоса, в который он насверг?» – едко заметила старая тетя Каролина. Эндрю не был умным, но у него была интуиция. Если бы Маркус, очаровательный молодой человек, кстати, не принадлежал к новому поколению, он бы дважды подумал, прежде чем жениться на девушке, которая была замешана хотя бы невольно – в подобном публичном скандале. Но времена меняются. Мне кажется, Эндрю этого не понимал. Она немного помолчала, и Кэмпион уже было подумал, что его аудиенция подошла к концу. Но тут он увидел, что она задумчиво смотрит на него. «Кэмпион», — проговорила она, «я уже начала привыкать к этому имени, и теперь он мне даже нравится. Я сказала вам, что Джордж меня шантажировал. Я знаю вас теперь достаточно хорошо, и мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что моей семье есть чего стыдиться. Я расскажу вам о Джорже. В ее голосе, когда она говорила это, было что-то, что заставило Кэмпиона понять, что ему оказывают большую честь. «Джорж, — сказала тетя Каролина, — был сыном Джозефа, брата моего мужа. В маленьких черных глазах появилось жесткое выражение. Этот человек заслуживал презрение и был позором для всей семьи. Много лет назад он уехал в колонии и вернулся оттуда с некоторой суммой денег и женой. Они жили в Нью-Маркете, совсем недалеко от нас. Ее наружность была довольно необычной, и она была женщиной того круга, с которым мы в то время предпочитали не иметь ничего общего. У них родился ребенок, Когда этот ребенок-девочка появился на свет, все слухи, ходившие о матери, оправдались. Наследственность сыграла свою роковую роль, и в ребенке проявилось происхождение этой женщины. Она понизила голос. Девочка была темнокожей. Кэмпион представил себе, какое это произвело впечатление в обществе 60 лет тому назад. Старая тетя Каролина окаменела. Ну, они, конечно, уехали, и этот неприятный эпизод был забыт. Однако к ужасу моего мужа и моему ужасу, после того, как первый ребенок умер, эти преступные люди родили еще одного ребенка, и это был Джордж. Вы можете считать, продолжила она после паузы, что глупо с моей стороны до сих пор так сильно переживать по этому поводу, Но Джордж носил наше имя и грозился объявить, что он полукровка, чего он сам ни в малейшей степени не стеснялся. Конечно, на нашей собственной семье нет и пятнышка, но люди – такие низкие существа и так неосторожны в своих знакомствах. И вот подумать только – примесь негритянской крови. Она сидела очень прямо – Высокий кружевной чипец сделал ее вид еще более величественным, и Кемпион понял, что именно она считала худшим грехом, чем убийство. Он ничего не сказал ей в ответ, но ее доверие ему польстило. Она продолжала. «Вот почему бедная Джойс так отнеслась к Джорджу, а это, боюсь, произвело на странное впечатление. Видите ли, она все знает». «Поскольку я считаю ее самым умным членом моей семьи, я все ей объяснила, чтобы в случае моей смерти эта новость не была для нее потрясением. Ну вот, молодой человек, теперь вам тоже все известно». Кэмпион был в нерешительности. Его волновал еще один вопрос. «Миссис Фарадей, — сказал он, — неделю назад вы сказали мне, что уверены в невиновности Уильяма. Но вы ведь не могли знать о миссис Финч в то время. Простите мне «Почему вы были так в этом уверены?» На какой-то миг он испугался, что его вопрос ее обидел, но она посмотрела на него, и на ее лице появилась слегка ироническая улыбка. «Раз уж вы так усердно занимаетесь дедукцией, молодой человек, — сказала она, — вам может понравиться ход моих рассуждений, каким бы простым он ни был. Как вы могли заметить, в холле наверху висит старая Панама с отогнутыми вверх полями. Эта шляпа принадлежала Эндрю. Но поскольку вы знаете Уильяма, вас не удивит, что эта шляпа была постоянным поводом для ссор между ним и Эндрю. Мелочные умы радуются мелочам, но и раздражаются по мелочам. Я знала, что Эндрю целую неделю дулся на Уильяма, увидев, как Уильям прогуливался в саду в этой старой шляпе. А Уильям, в свою очередь, всегда старался надевать эту шляпу, как только она попадалась ему на глаза, лишь из чувства противоречия. Эндрю не нравилось, что панаму носили в саду, и поэтому Уильям всегда ее надевал, когда выходил в сад. Так вот, после исчезновения Эндрю в течение 10 дней Уильям носил эту панаму в саду ежедневно. Я видела, как он разгуливал между клумбами, которым, говорят, это нанесло большой урон. Но после того, как тело Эндрю нашли, хоть я и видела Уильяма в саду несколько раз, он больше ни разу не надел старую панаму. На нем всегда была его собственная старая фетровая шляпа, которую он никогда раньше не носил в саду. И мне были понятны его чувства в отношении этой Панамы. Мы все немного суеверны, что заставляет нас побаиваться одеждой, принадлежащей мертвым. Поэтому, как вы видите, я знала, что смерть Эндрю была полной неожиданностью для Уильяма. Кэмпион посмотрел на нее с восхищением. Я думаю, что вы самая умная из всех женщин, каких я встречал в своей жизни. Старая дама подала ему руку. «Вы очень милый мальчик», — сказала она. «Я так хотела бы, чтобы вы побыли со мной еще немножко. Я буду чувствовать себя совсем не своей тарелки в доме Хью фезерстоуна похожем на амбар. Вы ведь не знакомы с женой Хью?» Эдакий академический сухарь в юбке. Мне всегда казалось, что у нее в доме все кровати должны быть жесткими. И кроме того... «Снова вид появятся репортеры? Предстоит дознание по поводу смерти Джорджа?» Ее просьба была высказана так мило и женственно, что он не устоял перед нею. «Я остаюсь», — ответил он, — «а вы можете предоставить мне все эти хлопоты». Она откинулась на подушки и тихо вздохнула. Кэмпион, поняв, что аудиенция окончена, встал и направился к двери. Из глубины огромной розовой золотом кровати до него донесся тонкий и отчетливый голос тети Каролины. «Наследственность такая странная штука!» – сказала она. «Я всегда считала себя гораздо умнее вашей бабушки, нашей дорогой Эмили».